пристыженная обобранная и одинокая бирюзовый анкас влетел в пролом стены и зазвенел ударившись о золотые монеты устелавшие пол мать кобрх сказал мауглли из осторожности он оставался по ту сторону стены дабудь себе молодую полную я до змею твоего племени чтобы она помогала тебе стеречь княжеские сокровища и чтобы ни один человек больше не вышел отсюда живым Аах ха значит он вернулся Я говорила, что это смерть как же вышло, что ты еще жив Прошеестсте старые кобра любовно обвиваясь вокруг ручки анкаса. длну с буйволом, который выкупил меня, я и сам не знаю. Эта тварь убила шестерых за одну ночь, не выпуская ее больше.